Глава т р и н а д ц а т Павел входит в фойе медицинского учреждения и направляется к стойке, за которой сидит красивая молодая девушка. В клинике нет ни одного посетителя, только одинокая старушка в белом халате опрыскивает из пульверизатора большой куст какого-то мохнатого растения, которых здесь находится огромное количество. Подойдя к столу, он кладет подаренный братом сертификат. С ударения, добрый день. Мне т у т проведение послало счастливый билетик. Посмотрите, пожалуйста, смогу ли я воспользоваться профессионализмом ваших врачей, чтобы определиться с ответом на извечный вопрос: быть или не быть? Девушка разворачивает конверт, достает сертификат и внимательно его изучает. Павел Евгеньевич, добрый день и добро пожаловать. Уверяю вас в нашей клинике, в случае необходимости вам будет оказана любая высококвалифицированная медицинская помощь. Проходите, пожалуйста, в кабинет двести тридцать два. Там вас ожидает врач. Павел поднимается на второй этаж, стучит в дверь и входит в кабинет. За столом сидит молодой интеллигентного вида доктор. Разрешите, доктор Бореев Павел Евгеньевич. Представляется Павел. По безнадежному вопросу к вам. Павел Евгеньевич, проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Смею вас уверить, что б о л ь ш и н с т в о имеющихся на этом свете болезней нам подвластны, а по тем, которые не подвластны у нас, регистрируются большие подвижки в прогрессе. Так думаю, в ближайшей перспективе мы сможем замахнуться на саму старость. Доктор берет трубку телефона, набирает номер. Максим Максимович, будьте добры, зайдите, пожалуйста. У меня VIP-клиент по вашу душу, говорит он в трубку телефона. Через минуту в кабинет входит Максим Максимович. Максим Максимович, это Бореев Павел Евгеньевич. У него оплачен полный пакет. Потребуется ваша помощь, обращается к нему доктор. Максим Максимович присаживается за стол. Берет чистый бланк карты, пишет на титульном листе имя пациента, возраст, вес, жалобы на здоровье имеются. Спрашивает у Павла: пятьдесят три года от роду, вес восемьдесят или что-то около того. Самочувствие соответствует возрасту указанному в паспорте. Вообще-то мне недолго осталось ходить по белому свету. б о л е н я, а пришел я с единственной целью: ищу о б л е г ч е н и е или и з б а в л е н и е в зависимости от того, что вам по силам, Павел Евгеньевич. Предлагаю следующий порядок работы: начнем с общей диагностики и анализов, а дальше со всей пролетарской ненавистью ударим по слабым местам современными методами лечения. Не возражаете против такого порядка? Несколько. Полностью полагаюсь на вас. Ну вот и ладненько. Тогда начнем с компьютерной томографии. Еще никто и никогда в жизни и не уделял столько внимания здоровью Павла. Его обследовали на томографии, сняли кардиограмму. Провели ультразвуковое исследование, заставили сдать кучу анализов и провести массу других процедур. С покорностью подопытного кролика он переносил все эти опыты над собой, быть может, даже испытывая радость от ощущения, что в его скучной и однообразной жизни неожиданно появилось хоть какое-то развлечение. Несмотря на тот грустный образ жизни, который Павел ведет в последнее время, в прошлом у него все складывалось довольно неплохо: хорошее образование, семья. При желании карьерный рост, но в определенный момент все это ушло куда-то на второй план, как иногда бывает у одаренных и творческих людей. А зачем это все, если через несколько миллионов лет все равно все умрут? Павел прекрасно понимал безрезультатность всех предпринимаемых манипуляций в его отношении и не питал иллюзий относительно шансов на выздоровление. А может ему даже было и не нужно. В кабинете номер 232 за столом сидит доктор и Максим Максимович. Они изучают результаты анализов Павла. Почти полное совпадение по всем параметрам. Думаю, при определенных обстоятельствах можно добиться стопроцентного сходства, говорит доктор. Твердым о б с т о я т е л ь с т в а м легко стоять на непоколебимых убеждениях. Не помню, кто сказал, но полностью с ним согласен. Поддержал разговор Максим Максимович, не отводя взгляда от результата очередного анализа. Гепатоцеллюлярная карцинома или по-нашему по деревенски рак печени. Стадия М0. Из моей практики скажу, что осталось ему совсем недолго по земле ходить. Можно было бы подождать, но сроки подпирают, да и материал в н е к о н д и ц и и будет. В любом случае несмертный грех на душу возьмем. А здесь, коллега, с вашим диагнозом я категорически не согласен. В данном конкретном случае сон мой будет крепок и безмятежен, так как первая наша с вами задача избавлять от страданий страждущих, не допускать более уныния. убили убийственными доводами, коллега. Предлагаю начать лечение нашего подопечного, соглашается доктор. Доктор направляется к двери, открывает ее, просит войти Павла. Тот входит и садится на стул. Павел Евгеньевич, курс вашего лечения согласован. Перспективы скромные, но небольшой шанс имеется. Будем применять весь комплекс возможностей. Начать же мы предлагаем с л е ч е н и я зубов, так как этот фактор по нашему мнению решающий. И даст положительный толчок всему организму, произносит Максим Максимович. Послушайте, это с т е р е а л и з м какой-то. Мне через неделю, в лучшем случае через пару месяцев в конце отдавать. А вы мне зубы лечить надумали? выпалил Павел. Лица доктора и Максима Максимовича также х о л о д н ы как и хирургические инструменты, готовые к работе. Они молча смотрят на Павла. Впрочем, мне плевать, делайте, что хотите, соглашается Павел. Только чтобы боль ушла. Я себя чувствовал нормально до самого конца. Уверяю вас, мы постараемся сделать все возможное, чтобы облегчить ваше состояние. Подбодрил его Максим Максимович. Если что пойдет не по плану, можете распоряжаться моими бренными останками во благо науки. Зубы свежеотремонтированные, конечно, тоже не забудьте. Съязвил Павел. За столом сидит стоматолог, бывалого вида мужчина. Лицо его недвусмысленно говорит о том. что он не прочь выпить и делает это часто. На краю рабочего стола стоит полная бутылка бурбона л о в е л б р о с Стоматолог заполняет какой-то бланк. Павел сидит напротив, наблюдает. Не отрываясь от своего занятия, врач начинает неспешную беседу. Во времена моего детства такого, как сейчас, не было. Стоматолога любой человек за верстов ходил, потому что боялись, знали, боли не избежать. А сейчас что? Общий наркоз. Заснул, проснулся. А у тебя идеальная белоснежная улыбка. Даже местную анестезию не делаем. Совсем орел романтики в профессии пропал. Взгляд стоматолога падает на бутылку виски. Он задумчиво смотрит на нее. Внезапно вспомнив, что он на работе, принимается вновь заполнять бланк. Но я вам скажу, батенька, что при таком подходе самое время а н е с т е з и ю делать л е ч а щ е м у врачу. Это ж какая нагрузка. Вместо одного-двух зубов все тридцать два приходится приходовать за раз. А тут что получается? Пока смену не закончишь, о без б о л и ц я никак не выходит. Совершенно с вами согласен, доктор. Не д у м а ю т к о м м е р с а н т ы нынешние о достойных условиях работы для л е ч а щ и х врачей. Все только о деньгах. Какая уж тут романтика! К тому же низкий моральный дух врача, наверняка, может отрицательно сказаться на лечении. Тут и до кривых зубов рукой подать. Охотно поддерживает его Павел. Стоматолог обводит Павла внимательным взглядом. Вот за что люблю свою работу, что именно здесь на практике могу убедиться, не перевелись еще у нас интеллигентные, думающие люди, хотя их с годами становится все меньше и меньше. Со своей стороны хотел бы сказать, что как раз вам стимул перед общим наркозом совсем не помешает, наоборот, сделает этот процесс еще более приятным. Осторожно забрасывает удочку стоматолог. Доктор, без сомнений можете рассчитывать на мою солидарность, поддержу с п р е в е л и к и м удовольствием. т е м более, что сам диагноз позволяет применить данную процедуру. Доктор, с расторопностью венца, встает из-за стола, направляется к двери и закрывает ее на ключ. Подходит к шкафу, открывает его и достает оттуда два бокала и тарелку с уже нарезанным ананасом. Ставит все это на стол, садится. Вы знаете, тут весьма кстати благодарный пациент прислал из штата в бутылочку отменного бурбона. Не против, если мы используем этот удобный случай, чтобы проверить его качество. Непонаслышке скажу, что жизнь настолько скоротечная и непредсказуема, что не стоит оставлять на завтра то, что можно выпить сегодня. Стоматолог с довольным видом открывает бутылку и разливает по бокалам. Да, это же мой жизненный принцип, коллега. За приятную встречу двух философских мыслящих людей. Стоматолог чукается обокал Павла и без промедления опустошает его. Павел следует примеру своего неожиданного собутыльника, поставив на стол пустой бокал, доктор тут же берет бутылку и наполняет стакан заново. Мы, как русские люди, не должны забывать наших традиций, чтоб муха не пролетела. Чокается стоматолог с н и к о л а е м и выпивает. А между прочим, я вам, как профессионал своего дела, скажу, в этой традиции есть глубокий медицинский смысл. Именно короткий перерыв между первой и второй. дает возможность насладиться аутентичным вкусом предлагаемого напитка и чем он благороднее, тем короче должна быть пауза. Доктор, я что-то не совсем уловил оттенки этого потрясающего бальзама, говорит Павел после того, как выпивает свою порцию. Стоматолог с р а с т е р п н о с т ь ю молодого интерна вновь наполняет пустые бокалы. Понимаю вас. Приятно встретить знающего человека. Старая школа, не то что нынешнее поколение. Разольют по две капли, разбавят их каким-нибудь компотом и сидят первичноротых у себя в заднем проходе разводят. Не поговорить, не пообщаться. Тьфу на них. Доктор, а п е р в и ч н о р о т ы это кто? Черви, мой дорогой друг, черви. Вы на н а с и к о м закусываете и з тех же краев прибыл, что и бурбон. Стоматолог и Павел живо общаются еще пару десятков минут, но к их великому огорчению. Бутылка бурбона заканчивается гораздо быстрее, чем им хотелось бы. Как не грустно констатировать. Хорошее заканчивается гораздо быстрее, чем все остальное, произносит стоматолог, грустно смотря на пустую бутылку. Ну что же, коллега, попрошу вас п р о с л е д о в а т ь в кресло. Займемся вашей неотразимой улыбкой. Павел усаживается в кресло. Стоматолог убирает бутылку и бокалы со стола в шкаф, поворачивает ключ в замке двери, подходит к телефону и звонит. Ало, л Алочка, клиент готов к анестезии. Не могли бы вы ее обеспечить? Хорошо, жду. Кладет трубку. Павел находится в кресле, стоматолог сидит за столом. В кабинет входит медсестра. Она подкатывает стойку с оборудованием для наркоза к креслу, на котором лежит Павел, садится рядом с ним. После того, как я одену на лицо вам маску, нужно будет три раза глубоко вдохнуть. Обращается она к нему. С удовольствием. даже если это будет мой последний вдох на этом свете, он без сомнения будет одним из самых приятных в моей жизни. Вам никто не говорил, что вы похожи на ангела, доктор? обращается к стоматологу. Я категорически настаиваю на повторной аудиенции. Встретимся, обязательно встретимся, я вам это обещаю, отвечает громким голосом стоматолог. Все мы когда-нибудь встретимся. Еще никто не смог ускользнуть. Тихо пробубнил себе под нос. Алочка одевает на лицо Павлу маску. Через некоторое время обращается к стоматологу. Сергей Геннадьевич, пациент готов. Благодарю вас, Алла. Будьте любезны, пригласите, пожалуйста, стоматологов. Пускай начинают. Совершенно трезвым командным голосом приказал стоматолог. Слушаюсь, товарищ полковник.